глава 26 бездна исходом из тьмы солнце взошло луна сияет в блаженной ночи Уильям блейк вокруг была тьма чернота так давила лири на глаза что она почти физически ощущала тяжесть т ы с я ч е т о н н ы х скал наверху Единственным, что освещало им путь, был фасцирицирующий хвостик стрекозы дамы Салмакии, да и тот угасал, поскольку бедные насекомые не нашли себе пищи в стране мертвых, и стрекоза кавалера недавно умерла. Поэтому Тиалис сидел на плече у в ы л а Лира держала с т р е к а з у дамы в ладонях, а сама Салмакия нашептывала дрожащему созданию что-то утешительное и кормила его сначала крошками печенья, а потом собственной кровью. Если бы Лира это заметила, она предложила бы свою, так как ее было больше. Но в н и м а н и е девочки хватало лишь на то, чтобы следить, куда она ступает и избегать ям под ногами. «Гарпия нет имени» привела их в систему пещер, через которые, по ее словам, можно было выйти к месту, откуда легче всего проделать окно из страны мертвых, в обычный мир. За ними тянулась бесконечная вереница духов. Туннель наполняли шепоты. Это идущие впереди ободряли тех, кто шел за ними. Смелые, вот слабовольных, а старики – Молодёжь, далеко е щ е нет имени. Тихо спросила Лира. Наша бедная с т р е к о з а умирает. А без н е е у нас не останется света. Гарпия обернулась к ней. Просто иди. Не можешь видеть? Слушай. Не можешь слышать? Чувствуй. е е глаза люто горели во мраке. Лира кивнула и сказала. «Да, я постараюсь. Но я уже не такая сильная, как раньше. И не храбрая. Во всяком случае, не очень. Пожалуйста, не останавливайся. Я пойду за тобой. Мы все пойдем. Ты только не останавливайся, нет имени». Гарпия снова отвернулась от нее и двинулась дальше. с т р е к о з и н ы й огонек тускнел с каждой минутой, и Лира знала, что скоро он потухнет совсем. Но она шла и шла, спотыкаясь, и вдруг рядом раздался голос, знакомый голос. «Лира! Лира! Девочка!» Ее охватила радость, «Мистер Скорсби! Ах, как же я рада вас слышать! Это и правда вы! Я вижу только... Ах, как я хотела бы до вас дотронуться!» В густом, почти непроницаемом сумраке она различила худую фигуру и насмешливую улыбку аэронавта. И ее рука невольно потянулась к нему, но, конечно, ничего не почувствовала. «Я тоже!» «Детка, но послушай, они там наверху задумали кое-что против тебя. Не спрашивай, что именно. А это и есть тот парень с ножом?» у в ы л глядел на него. Он был рад видеть старого товарища Лиры, но вдруг его взгляд скользнул в сторону и устремился на духа, стоящего рядом с воздухоплавателем. Лира – Сразу поняла, кто это, и подивилась тому, как похож он на выросшего в ы л а тот же выдвинутый вперед подбородок, та же манера держать голову. Уилл потерял дар речи, но его отец заговорил сам. — Слушай, на обсуждение нет времени. Просто делай в точности то, что я скажу. «Возьми нож и отыщи место, где с волос Лиры была срезана прядь». Его голос звучал настойчиво, и Уилл не стал тратить время на лишние вопросы. Глаза Лиры широко раскрылись от тревоги. Подняв стрекозу в одной руке, она принялась другой ощупывать голову. «Не надо», — сказал Уилл, — «убери руку, мешаешь». и в слабом мерцании стрекозиного огонька он увидел то, что искал. В одном месте, прямо над ее левым виском, волосы были чуть короче остальных. «Кто это сделал?» спросила Лира. «И зачем?» «Помолчи», — оборвал ее у ы л л и спросил духа своего отца. «А что теперь?» Обрежь короткие волосы у самых корней. Аккуратно собери их, каждый волосок. Не пропусти ни единого. Потом открой другой мир, сгодится какой угодно. И сунь их туда. А потом закрой опять. Сделай это сейчас же, немедленно. Гарпия следила за ними. Сзади взгрудились духи. В сумраке маячили их полупрозрачные лица. испуганная, и озадаченная Лира стояла, кусая губы, а Уилл выполнял указания отца. Он наклонился к ней поближе, чтобы видеть кончик ножа при бледном свете стрекозиного огонька. Вырезав небольшое углубление в скале другого мира, он положил туда все крошечные золотистые волоски и снова заделал скалу, прежде чем закрыть окно. А потом... Почва у них под ногами задрожала. Откуда-то из немыслимой глубины донесся низкий ракочущий гул. Точно вся сердцевина земли повернулась вокруг своей оси, как гигантский жернов. Из потолка туннеля посыпались мелкие камешки. Земля вдруг накренилась. Уилл схватил Лиру за руку, и они прижались друг к другу А скала под ними поехала куда-то в сторону, и, катящиеся мимо камни, задевали их ноги. Дети съежились и прикрыли головы руками, защищая собой г о л и в с п а й н о в Вдруг они с ужасом почувствовали, что их уносят куда-то вниз и влево, и изо всех сил вцепились друг в друга. Их п о т р я с е н и е и страх были так велики, что они не могли даже крикнуть. В ушах у них стоял грохот тысячетонной скалы, потерявшей опору и съезжающей вбок вместе с ними. Наконец движение прекратилось, хотя мелкие камни вокруг них по-прежнему катились, подскакивая вниз по склону, которого минуту назад здесь не было. Лира придавила с о б о й левую руку Уилла, правый он пощупал ремень, нож был там, в чехле. «Сиалис! Салмакия!» — дрожащим голосом позвал он. «Оба здесь! Оба целы!» — послышался голос кавалера над самым его ухом. В воздухе стояла пыль и пахло перегретым, растертым в крошку камнем. Дышать было трудно, и вдобавок они ничего не видели. Встрекоза погибла. «Мистер Скорсби!» окликнула Лира аэронавта. «Мы ничего не видим. Что случилось?» «Я тут», — отозвался Ли. Он был совсем рядом. «По-моему, это взорвалась бомба. И, по-моему, они промахнулись». «Бомба?» — испуганно переспросила Лира, но потом вспомнила о другом. «Роджер, ты здесь?» «Да», — тихонько шепнул он. «Мистер Парри!» Он меня спас. Я уже падал, а он поймал меня. «Смотрите», — произнес дух Джона Пари, — «но держитесь у скалы и не шевелитесь». Пыль оседала. И откуда-то появился свет. Странное, слабое золотистое мерцание. Точно вокруг... Сеялся мелкий фосфорицирующий дождик, его было достаточно, чтобы сердца их захлестнуло паникой, ибо они увидели то, что лежало слева от них, и куда все это падало или лилось, подобно реке, низвергающейся с обрыва.